по пятнадцатая, настойчивость и решительность. У вас сегодня выходной? спросил я первое, что пришло в голову. Вернее, подал эту мысль Эльфину. На удивление, он сам решил проявить интерес к диалогу. А вы почему не на занятиях? вместо ответа спросила девушка, окинув взглядом мою одежду. Нахмурившись, Эльфин ответил: Решил навестить тётю Она так и не пришла в себя после пожара. После пожара? подняла бровь Далорес. Да, у меня сгорел дом. Тётя теперь здесь. И как она? спросила Далорес. Пока не знаю, я только пришёл, но думаю, что до сих пор без сознания. Она в коме. Вот честно, это не я. Мне сейчас вообще не до разговоров с девушками, хотя Далорес и вызывает тёплые чувства. А Эльфин настолько осмелел, что даже почти не дрожал. "А ваши родители?" она селась на полуслове, будто что-то вспомнив. "У меня нет родителей, только тётя", ответил Эльфин. Он её разжелой бить что ли пытается. "Нельзя женщинам говорить о своих проблемах. У парней вообще не бывает проблем. И с кем же вы теперь живёте?" спросила девушка. "В детском доме". Подойти к Эльфин, а затем спросил, игнорируя её тревожный взгляд. А вы здесь по какому поводу? Да как же так? Как же вы в детдоме? Я сегодня же поговорю с директором Богогратионом. Я думаю, он сможет вам как-то помочь. Её взгляд заделался сопереживательным. И этого ещё не хватало. Так почему вы не в Шрёдгере? Снова спросил Эльфин. Я приходила проведать состояние мисс Гарди. Ответила девушка, спрятав глаза. Она сделала вид, будто обернулась, хотя на самом деле пыталась незаметно вытереть слезы. «Так, Гарди...» «А, это та ирчиха, в которую попала молния, посланная в меня Гринландом». «И вроде это было совсем недавно, а по ощущениям прошла целая вечность». «И как она себя чувствует?» — спросил я. «Все хуже». Девушка судорожно вздохнула. «Поражение сильное. У нее отмирают ткани». И врачи пока не могут обратить процесс. Есть риск, что она лишится рук, да Лора снова отвернула лицо. А когда повернулась, Эльфин, следуя моей подсказке, уже обнимал её за плечи. Девушка не сопротивлялась. Я уверен, скоро всё наладится, и Мисгарди выздоровеет. Если я могу хоть что-то сделать, вы только скажите, произнёс Эльфин, поглаживая её по спине. Если честно, я вот совсем не понимаю, почему девушки эрков не ценятся в этом мире. Они не такие крупные, как мужчины, скорее вполне нормальные женщины, высокие с аппетитными формами, на фоне крохотных эльфиек и полуэльфиек. Они, конечно, кажутся большими, но по сравнению с теми же человеческими женщинами, они в среднем выше на полголовы и совсем чуть-чуть крупнее, как правило, в области бёдер и груди. У Эрчих кожа молочно-белая, даже немного серая, но это практически незаметно. Ну и два клыка, которые Долорес почему-то очень шли. А еще мне очень нравился ее запах. Как душистые цветы. Да и Эльфину тоже. Он сейчас стоял рядом, обнимал ее своими тощими руками, вдыхал запах ее волос и думал совсем не о мисс Гарди. Даже, похоже, о тете забыл. Или нет? «Вы сейчас поедете в школу?» — спросил он. «Да», — кивнула Долорес. «Попробую отвлечься от всего этого». «Могу я попросить вас?» — спросил Эльфин. «Давайте поедем вместе. Вот только я тетю навещу». «Хорошо», — согласилась она. «Я могу пойти с вами или подождать здесь». «Мне будет приятно, если вы составите компанию», — произнес Эльфин. Как мне показалось, бинтов на тете Зефири стало еще больше. Она всё так же лежала, вот только теперь её лицо сложно было разглядеть. Она была в торговом центре, спросила Долорес стоя рядом. Похоже, что зрелище её впечатлило, либо она переживает из-за девочки. Эльфин ведь говорил ей про дом. Между тем, покачав головой, Эльфин выдержал паузу и продолжил говорить. После моего разговора с Гринволдом наш дом кто-то поджёг. А дверь была подперта, произнёс он. «Мои подсказки полуэльф не слушал, хотя у него и у самого вроде неплохо получалось. У меня, конечно, были мысли перехватить управление, но очков было маловато, и они больше не растут. В общем, это просто нерационально». «Ладно уж, пускай зам разбирается». После слов эльфина Даллора замолкла. «Мисс Гарди где-то здесь?» — спросил эльфин. «Это же мне же», — едва слышно ответила она. Спустившись и пройдя немного по коридору, они остановились у палаты, похожей на ту, в которой находилась тётя Зефира. Школьница была забинтована не хуже тёти Зефиры. Бледное лицо пересекал тёмно-красный вид в ящиcь след. Думаю, что даже если руки девочки смогут спасти, этот шрам останется с ней на всю жизнь. Любая девушка, ну, на моей родной планете, решила бы, что жизнь кончена. Хотя здесь совсем другие нравы. Может у неё после этого наоборот от кавалеров не будет отбоя. Типа шрамы украшают не только мужчину. А ведь это мол не предназначалось мне, признался Эльфин. Я должен был там лежать. Дало распромолчала, а мне передалась злость Эльфина. Чувствую, парень прогулялся, набрался сил и энергии и теперь готов к свершениям. Вон как кровь кипит, готов голыми руками родного дядюшку разорвать. «Ну или присутствие Долорес на него так влияет?» После Эльфин и Долорес немного посидели на скамейке в коридоре недалеко от палаты Эрчихи. «Гринланд поступил очень гадко», — произнесла девушка. «Никто из их семьи даже не подумал о том, чтобы поинтересоваться самочувствием девочки или спросить, чем можно помочь. Зато к родителям Гарди приходили уже двое разных юристов, пытаются замять дело, предлагают деньги и, скорее всего, те согласятся». А Гринланду все сойдет с рук. На операцию нужны большие деньги. Лучше уж быть с живой дочерью, чем правыми, и ходить потом на могилу». «И много денег нужно?» Спросил Эльфин, хотя я сирен и выл о том, чтобы он даже не думал разбазаривать те деньги, которые были заработаны таким тяжелым трудом. «Без понятия», — покачала головой Долорес. «Но я слышал о расценках на магов-лекарей». «Нет, Эльфин!» Всех ты всё равно не спасёшь, ревёл я мысленно. Мы там Эрку мозги сожгли. Тот парень вроде тоже ничего был. Вдруг он думал себя и решил бы стать учёным, но всех денег не хватит. А вот истощить свои ресурсы и остаться без денег ты запросто сможешь. Даже не думай. Чего ты молчишь? Говори со мной, мать твою. Эльфин молчал, вообще никак не реагировал на мои слова, а только поглаживал девушку по спине. Ну всё, заканчивайте. — проворчал я. — Валите уже в школу. Учись не затягивать моменты. Лучше возьми повозку, а там она от тебя не убежит. Вот и проявишь больше настойчивости. Эльфин, будто очнувшись ото сна, взглянул на Долорес. — Думаю, нам пора, — произнес он. — Мне бы еще на занятия попасть. — Вот же засранец. Это-то он услышал. Долорес кивнула и, сделав глубокий вдох, поднялась на ноги. — Остановка недалеко, — произнесла она. «Нам ехать около сорока минут». «Мне показалось, или у Эльфина вдруг усилилось сердцебиение?» «Мне не очень хочется видеть других людей», — произнес он. «У больницы есть стоянка с извозчиками. Я лучше взял бы повозку». «Это ведь не дешево?» — попыталась возразить она. «Да, но я правда расстроен». Эльфин опустил глаза. «Это он что, на жалость давит, что ли?» Я хотел было рассмеяться, но Далора скивнула. Хитрый остраухи-засранец, клеит мою девушку. А до этого строил из себя незабудку. У больницы и правда стояло несколько повозок. Эльфин выбрал закрытый черный фургон, запряженный черными кошками. Как я понял, его расчет был на то, чтобы извозчик не пялился в салон. Договорившись о месте назначения, они уселись в салон. Причем Эльфин сел к девушке так близко, как только мог. Он снова приобнял ее за плечи. Но Адалорес спустя пару секунд всхлипнула и положила голову ему на плечо. «Твою-то мать!» Эльфин погладил девушку по волосам и крепче прижал к себе. «Ловелась, доморощенный!» «Ну давай, теперь не упусти момент!» «Осторожно убери прядь ее лица», — начал подсказывать я. «А теперь погладь ее по щеке. Ага, молодец!» «Ну а теперь слегка приподними ее подбородок пальцами, только нежнее», И посмотри ей в глаза. Их взгляды встретились, и мне показалось, что сердце Эльфина сейчас пробьёт его грудную клетку. Я прямо чувствовал, как он паникует из-за того, что просто не представляет, что делать дальше. Всё будет хорошо, произнёс он, попытавшись сделать голос низким. Ух, ну учился, блин. Ну давай уже, целуй её, а то упустишь момент.